Кристалл. Если атомы в молекуле твердого вещества располагаются не в соответствии с определенной системой, а как попало, то такое вещество называют аморфным. Однако чаще атомы в молекулах твердых веществ расположены в определенном порядке. В этом случае присутствует некая симметрия в реческом приставке «сим» или «син» означают «вместе» и употребляются в отношении тех вещей, которые находятся в сотрудничестве друг с другом, а не в конфликте. То есть они вместе друг с другом, а не друг против друга. «Метрон» означает «мера», «мерила», «измерение». Симметрия же, что различные составные части целого сразмерно и плавно взаимодействуют друг с другом, не сталкиваясь в конфликте. Лучшими примерами симметрии, Древние греки считали снежинки и рисунки, нанесенные инием. «Мороз» по-гречески «кирос», соответственно, рисунки из снега и льда, назвали словом «кристаллос». Лед произвел на греков сильное впечатление также в силу того, что он часто бывает прозрачным. А поскольку грекам были известны лишь немногие вещества, обладавшие подобным свойством, то они находились в буквальном смысле слова под воздействием ледяной прозрачности. Если они находили камни, обладавшие симметричной формой, то называли их кристаллос, считая разновидностью льда. Было доказано, что многим твердым веществам можно придать симметричную форму, если дать им возможность спокойно принимать твердую форму во время выделения из раствора или перехода в твердое тело из расплавленного состояния. Эти вещества не имели никакого отношения к льду и не являлись прозрачными. Все дело было в симметрии. Именно поэтому все подобные вещества стали называть кристаллы. Это слово применялось и к стеклянным изделиям, вырезанным в симметричной форме, хотя само стекло является аморфным. Симметрия же упомянутых изделий достигнута искусственным путем и не является следствием соответствующего расположения атомов. Иногда для применения слова «кристалл» или «кристальный» достаточно того, чтобы предмет был прозрачным. Например, мы называем кристальным шар – который используют предсказатели. На самом деле это обычный стеклянный предмет сферической формы, который не имеет никакого отношения к кристаллам и чему-либо кристаллическому, будь то естественные кристаллы или полученные искусственным путем. Своим названием он обязан лишь своей прозрачности и тому, что это свойство когда-то произвело столь сильное впечатление на древних греков. Эл-Лемур. Древние люди, которым многие проявления окружающего мира были непонятны и поэтому пугающи, заполняли пробел своих знаний всякого рода выдуманными божествами, демонами, привидениями и чудовищами. Древние греки и римляне не являлись исключением, поэтому в научных терминах вы сможете встретить отголоски названий этих сверхъестественных существ. Древние римляне, например, считали, что существуют ужасные, крадущиеся в ночи духи, которых они называли лемурес. Это слово произошло от старых слов, обозначавших широко раскрытый рот или даже разинутую пасть, так что вы можете догадаться, каких духов имели в виду и опасались древние римляне. Первые исследователи Мадагаскара обнаружили здесь маленьких животных, которые тоже крались в ночи. Они были столь пугливы и неуловимы, что их удавалось видеть лишь Мельком, как будто они вправду были привидениями. Поэтому хоть в них не было абсолютно ничего от внушавших ужас римских духов, этих зверьков тоже назвали лемуры. Лемуры представляют собой простейших обезьян. Они в основном обитают на Мадагаскаре, хотя встречаются также и в ряде мест Юго-Восточной Азии. Некоторые романтически настроенные люди считают, что когда-то посреди Индийского океана лежал континент, соединявший Мадагаскар и Малайю. Однако затем он ушел под воду, а жившие на нем лемуры остались на разных концах суши. Те, что не исчезли в водных глубинах. Этот выдуманный континент называют Лемурия. Он встречается в художественной литературе в качестве своего рода второй Атлантиды. Лимфа. Стенки самых маленьких кровеносных сосудов являются настолько тонкими, что водяная составляющая крови легко просачивается сквозь них. Она попадает в пространство между клетками, образуя Межклеточную жидкость. Межклеточная жидкость не покидает кровеносные сосуды навсегда. Она просачивается в тонкие сосуды, которые соединены с более крупными. В конце концов, она попадает в два основных сосуда, проходящие через грудную клетку к шее.